Ха-ха-ха, <смех> все прошло как по маслу. К сожалению, мне пришлось прождать лишний день, но это лишь сильнее распалило меня. Фигура, стоявшая на том же самом холме, где днем Грека встретил Рейгенсея, отвело от глаз электронный бинокль и тихо рассмеялась. Под кроваво-красными губами сверкнули белые клыки: Это был граф Магнус Ли с собственной персоной. Карета стояла у дерева, а лунный свет заливал ее и оборотня Гару в его всегдашнем пальто. Сейчас он, конечно, был в человеческом обличье. «Итак, что нам делать дальше?» Спросил Вервольф хозяина. «Тут и обсуждать нечего. Ворвемся в жалкий городишко и заберем девушку. Проклятый мэр собрался запереть ее в лечебнице, а со мной вступить в переговоры. Но я совершенно не желаю с ним беседовать. За причиненное мне беспокойство завтра же ночью я понаделаю им новых живых мертвецов, а послезавтра еще. Их детям и детям их детей будет что вспомнить об ужасных аристократах». «Считаю это подарком к моему бракосочетанию. По возвращению прикажи роботам немедленно приступить к подготовке церемонии. Слушаюсь, сэр!» Великодушно кивнув в ответ на низкий поклон слуги, граф направился к экипажу, но на полпути обернулся и спросил. «Как лормика? Как вы велели, сэр? Ее подвергли наказанию благовонной временной ловушкой, и она, кажется, очень мучилась. Вот как? Отлично. Это научит ей повиноваться отцу». И в следующий раз все будет как должно. Я всего лишь захотел взять в жены человеческую девушку. Жить вместе, ночь за ночью пить кровь в текущей взысковой шейки. Случайный гость? Осмелюсь сказать, слова нашего бога предтечи ко мне не относятся. Пускай ему род вымрет, но мы с моей новой женой останемся здесь навеки и вечно будем держать людей в страхе и повиновении. Займи свое место. И вновь Гару поклонился лорду. Граф крепко закрыл изнутри дверцу кареты. «Едем. Скоро рассвет. Благовонная временная ловушка у меня на всякий случай наготове, хотя не думаю, что придется воспользоваться ею». Ни граф, ни не заметили, что вскоре после того, как пал поверженный колом Рейгенсади, из леса с противоположной стороны фермы выехала повозка и направилась к городу. Какое-то время после ухода Грека во дворе двигались лишь свежий ветер до лунный свет. Скот мирно спал, и вдруг в торжественном безмолвии ночи раздался неприятный смешок. да хе мне не доставалось главной роли. Жрать пауков и заставлять лысых болванов выболтывать тайны вроде бы и неплохо, но мне охота чуть больше времени провести на сцене. Он и я, может, и были бы счастливы, останемся все как есть, но в этой жизни нас еще ждут кое-какие делишки. И мне вроде тоже приглянулись эти огонь девчонка и её шустрый братец. Противно, конечно но придётся снова его ворочать. Естественно, имелся в виду Ди. Голос шел из кустов, в которых как будто что-то шевелилось. Рука. Словно обладая собственным разумом, левая рука Ди, отсечённая Рэем Генсэема, отброшенная прочь, проворно шевелила всеми пятью пальцами. Она лежала на земле ладонью к небу, по коже ползла рябь, точно изнутри на поверхности ползал комок мускулов, но самое интересное было впереди. Кое-где плоть вспучилась, «Кое-где пошла складками, и вот мы видим настоящее человеческое лицо». Две крохотные ноздри засопели в слегка крючковатом орлином носике, а губы изогнулись в саркастической улыбке, обнажив похожие на рисовые зёрнышки зубки. Чудовищное лицо опухоль вздохнуло, и сомкнутые прежде веки распахнулись. «Ну что ж, пора приступать, полагаю». Рука поползла, хотя нервы и сухожилия были перерезаны, Жутковатое личико карбунку ложивила конечность, принуждая ее делать требуемое. По в воздухе пальцы нащупали свисающую ветку кустарника, поймали ее, подтянулись, и рука снова шлепнулась на землю, на этот раз ладонью вниз. Вот и славно. А теперь маленькое путешествие. Петерня согнулась точно по ножки, а кисть выгнулась. Волоча за собой тяжелое предплечье. Ладонь с проворством кинулась прокладывать себе путь среди травы. Прямиком где. Ди. Добравшись до свежей культи, пальцы деловито засуетились, плотно совмещая края разъятой плоти. Ди упал на спину так, что ладонь его была обращена к небесам, глазки таинственной опухоли на левой руке уставились на луну. А потом она, рука, начала действовать по-настоящему странно. Крошечный ротик глубоко вдыхая принялся всасывать воздух. Учитывая относительно малый размер ладони Ди, она должна была обладать легкими немыслимого объема. Ветер свистея, забывая, в мгновение ока исчезал в ротовом отверстии, в воздухе хлебство продолжалось секунд 10, затем последовала пауза, а потом процесс повторился еще трижды. Но этим чудеса не ограничились. Ловко перевернувшись, теперь лицо с ладони смотрело вниз, рука начала рыть землю. Кванчики пальцев охотника, похоже, были стальными, они откидывали твердую почву с легкостью, и вскоре насыпалась довольно большая куча земли, в которую ладони ткнулась лицом. Жуткая чавка не нарушила тишину, опухоль пожирала насыпь. Невиданная трапеза продолжалась еще несколько минут, а затем земляной холмик исчез, как будто его никогда и не было. Куда он делся? Как ни странно, форма руки совершенно не изменилась, и все же именно она поглотила ее воздух, и землю. Но с какой целью? Глядящая вниз ладонь рыгнула. «Без воды и огня процесс может затянуться, но тут уж ничего не поделаешь». Сказала она себе самой, и тут целая рука резко поднялась и упала на груди. «Не может быть!» Прикрепить отрубленную конечность на место после того, как кровотечение прекратилось, невозможно. И все же разрез сросся, и рука двигалась. Затем личика опухоль сказала, не мудрствуя, «Так выйдет быстрее, чем пальцами». И широко разинув рот, прикусила конец кола, торчащего из груди Ди. «Ах!» Закряхтев, живая шишка выдернула деревяшку из тела охотника. Отшвырнув грубое оружие небрежным взмахом кисти, ладонь вновь повернулась к небу. Взвал воздух, его опять безжалостно всасывали, хотя теперь стало ясно, что его поглощают, как и землю до этого. Каждый раз, когда личика опухоль вдыхало, внутри него мелькал голубой огонь. После третьего вдоха изо рта и носа хлынуло синее пламя. Земля, воздух, огонь, вода – четыре общеизвестные стихии. Поглотив только две из них, землю и воздух, лицо карбункул превратило их во внутренний жар, а потом в жизненную силу и теперь накачивало энергией тела Ди. В ладони прекрасного юноши, великого охотника на вампиров, скрывался генератор жизненной силы. Ветер стих, безмятежная форма вновь купалась в лунном свете, но чудеса продолжались. Рана, нанесенная осиновым колом, пронзившим сердце, рана, означавшая верную смерть для всех потомков вампиров, постепенно затягивалась.